Глава двадцать восьмая Выйдя на улицу, я села в машину, поехала в теремок, по дороге позвонила Костину и рассказала ему все, что услышала от Кальмана. «Работать с таким уродом?» — взвился Вовка. «Никогда!» «Он определенно знает нечто про Маргариту и её сына», — напомнила я. «Более того...» Думаю, бывший следователь владеет информацией о Галине Утятиной. Возможно, она жива. «Почему ты так решила?» — удивился Костин. Я притормозил у светофора. Иванов довел меня до двери, распахнул ее и сказал, «Сейчас вместе в подъезд спустимся». Потом прямо как был, не накинув куртки, шагнул на лестницу. Я его остановила. «Там холодно, оденьтесь». Кальман махнул рукой. «Олень!» «Тогда оставайтесь в квартире». — велела я. — Прекрасно сама дойду. Недалек путь от парадного. — Так темно. Лампочку вечно кто-то выкручивает. — проявил заботу Иванов. — Ерунда! — отмахнулась я. — Не боитесь помещений без света? — поинтересовался Иванов. — Говорят, в них призраки обитают. — Не верю во всякую чушь, — отмахнулась я. — И фонарик в телефоне есть. Иванов снял с крючка куртку и накинул себе на плечи. Воспитание не позволяет мне отпустить девушку одну в темень, даже такую храбрую, как вы, даже с фонариком. Если сейчас у двери стоит урод, который поджидает беззащитную жертву, то вас телефон со светом никак не спасет. Веса у вас нет, сил похоже, как у цыпленка. Но даже будь вы, госпожа Романова, здоровенной бабой, с пудовыми кулаками, внезапно напавший из тьмы, мужик вас ошарашит. Как действуют насильники, маньяки, серийные убийцы? Используют фактор неожиданности, появляются в такой момент и в таком месте, где вы их не ждете. Я когда-то упёк за решетку редкостного мерзавца. Он прятался в дамском туалете, выбирал сортиры, где царит полумрак. Гадёныш затаивался в кабинке. «Большинство женщин, оказавшись в дамской комнате, чувствуют себя в безопасности». Жертва открывала дверь в кабинку, а там мужик с ухмылкой на роже. Конечно, все терялись, получали в лицо снотворные спры и падали. Преступник утаскивал несчастную. Мимо охраны он шел, неся жертву на плече со словами «Ну, блин, опять нажралась, на ногах не стоит». Секьюрити хихикали, ни один не остановил мерзавца, не стал задавать ему вопросы. Продолжая болтать, Кальман сопроводил меня к выходу, открыл дверь подъезда и вдруг сказал Думаю, трудно представить, как страшно женщине молодой и одинокой. Она во тьме, нет у нее телефона с фонариком. Она знает, что никто не придет на помощь, потому что ни одна душа понятия не имеет, где спрятали жертву. Вокруг чернота, тишина, ужас, ожидание смерти. Я сразу спросила, а ком вы? Он ухмыльнулся. Просто рассуждение вслух в фантазии. «Гад!» — буркнул Володя. «Возможно, он что-то знает, но о ком?» «Нельзя исключать того, что Кальман возжелал попасть в штат агентства и просто решил меня заинтриговать», — ответила я. «Мерзавец», — с чувством произнес Костин. «Я с ним сам побеседую». «Не надо», — испугалась я. «Перегнешь палку, и он ничего не сообщит». «Не беспокойся», — процедил Володя. У меня даже дубовый пень запоет. Я бывший мент, он тоже найдем много тем для бесед. Полицейский, — поправила я. Костин издал смешок. Я мент, милиции пахал, и то, что она теперь полицией называется, ничего не меняет. Иванов тоже там служил, но он не честный мент. Он мусор. Из-за таких, как Кальман, народ милицию помойкой обзывал. И в конечном итоге из-за подобных ему гадов она полиции стала. Хотели ее имидж подправить. Мусоров было мало, правильных ментов много. Но о мерзавцах все говорили, писали, а о честных сотрудниках молчали. И до сих пор так. Закончена беседа. Теперь в отбросах я руюсь. Мне в бачке привычно. Много лет у меня там кабинет был. В мое ухо полетели частые гудки. Я воткнула трубку в держатель. Уж не помню, когда Вовка так злился. Ох, не знает Иванов, что его ждет. Телефон недолго стоял без дела, зазвонил меня, искала киса. «Лампа, лампа!» — затараторила она. «У нас завтра красный день календаря с подарками!» «Завтра праздник?» — удивилась я. «Какой?» «23 февраля прошло, 8 марта недавно отгуляли. Правда, если взглянуть в окно, то у нас не первый месяц весны». А настоящий московский ноябрь со снегом, с лякотью, дождём. — День рождения, санатория, теремок! — радостно закричала киса. — Понятно, — вздохнула я. — Всем детям положены пакеты с конфетами. — Сколько с меня за кулек? — Нет-нет, платить не надо, — возразила девочка. — Правда? — удивилась я. — Странно, однако. — Нужно самой купить подарок. начала объяснять киса. «У нас планируется тайный медведь!» Я вздрогнула. «Интересно, как долго меня будет передергивать при упоминании Михаила Потаповича?» «Ты здесь?» — спросила кисуля. «Мне деться некуда», — сказала я. «Еду по шоссе». «Кто такой тайный медведь?» «Он есть, но его на самом деле нет, а подарки принесет каждый тому, кто записан, понимаешь?» «Нет», — призналась я. Даже же Оля Маркова сразу сообразила, а ей всего шесть!» Укорила меня киса, которая не так давно отметила семилетие. «Проявись нисхождение ко мне», — попросила я. «Наверное, у меня от старости соображалка заплесневела». Киса весело смеясь начала болтать, и вскоре суть дела прояснилась. В честь праздника администрация Теремка устраивает концерт. В программе заявлены звезды эстрады и поздравления от детей. Ребятам предстоит вручать презенты родителям. Воспитатель Юлия напишет имена взрослых на бумажках, их бросят в шапку, ребята по очереди вынут рулончики и громко произнесут имя того, кому они должны вручить сувенир. Это действо называется «Тайный медведь». «Тайный Санта», — Осенила меня, — Юлия любит голливудские рождественские фильмы. «Тебе надо красиво выглядеть!» разглагольствовала Кисуля, не обращая внимания на мое замечание. «Туфли на каблуке, такие, как у мамы Нины!» «Я тебе ее покажу, она всегда в холле сидит!» «Купи скорее подарок от меня, я не могу с тобой пойти!» «Сейчас начнется репетиция, примерка костюма, грима, прически!» «Непременно зайду в магазин», — пообещала я. «Очень рассчитываю на твою сознательность!» — изрекла Киса и отсоединилась. Я вырулила на шоссе, и обрадовалась. «Слава Богу! Столица с ее бесконечными пробками осталась позади. Сейчас пойду быстро, без задержек».